Аннарав. Измена. Второй шанс для бывшего босса. Глава первая. Ну уже, ну уже. Прожигаю тест на беременность взглядом и скрещиваю пальцы. Мне безумно страшно. Сердце стучит так быстро, что кажется оно вот-вот пробьет грудную клетку и вырвется наружу. Ладони леденеют, а по спине пробегает обжигающая холодом капля пота. «Две полоски!» – произношу не своим голосом, разглядев едва заметно проявившуюся вторую полоску. Слезы ручьем начинают катиться по моим щекам. Я безумно счастлива. От нахлынувших на меня эмоций хочется кричать во все горло и прыгать до самого потолка. Тот день, о котором мы с мужем мечтали вот уже несколько лет, наконец-то настал. Я смогла забеременеть и через каких-то девять месяцев стану мамой. Громкий звонок в дверь заставляет вздрогнуть и спуститься с небес на землю. Голопом бегу в прихожую, и на радостях забыв посмотреть в глазок, открываю дверь. Стоит мне опустить ручку, как стройная брюнетка на голову выше меня, резко толкает дверь, без какого-либо разрешения, перешагивает через порог и с хлопком закрывает за собой дверь. Все происходит настолько быстро, что я не успеваю сообразить и предпринять какие-либо меры. «И «Я беременна от твоего мужа», — огорашивает меня нежданный гость. Прекрасное настроение, словно по щелчку пальцев, сходит на нет. Кто, черт возьми, это нахалка? Что за бред она несет? Она вообще в своем уме? «Девушка, вы, наверное, ошиблись квартирой», — произношу вежливым голосом. Сейчас мне меньше всего на свете хочется разбираться с незваным гостем. Хочется просто побыстрее выдворить незнакомку и, наконец, позвонить и обрадовать мужа долгожданной новостью. «Яночка», — называет меня по имени, — «ты, кажется, совсем меня не поняла. Я беременна от твоего мужа. Сева любит меня, и совсем скоро я рожу ему сына. А ты пустоцвет и никогда не сможешь иметь детей». «Сколько ты там забеременеть не можешь? Год-два?» Внутри меня все моментально обрывается. «Откуда она знает, как зовут меня и моего мужа?» «Черт возьми! Откуда мерзавка может знать про то, что вот уже два года у нас с мужем не выходит зачать ребенка?» «Вернее сказать, не выходила. Ведь буквально только что мой тест показал долгожданные две полоски». «Да кто она, черт возьми, такая?» И про какую беременность она вообще толдычит? Простите, голос невольно начинает дрожать. Я вас не знаю и в дом вас не приглашала. Вам лучше развернуться и уйти, а то я вызову полицию. Яночка, очнись!» Щелкает пальцами перед моими глазами. Мне третий раз повторить ли что? Я беременна от Калмогорова Всеволода Владимировича. Тебе такой знаком? Внутри меня все мгновенно обрывается. «Нет, это просто не может быть правдой». Девушка смотрит мне в глаза и лжет с самым наглым образом. И я не верю ни одному ее слову. Наверняка нахалка просто одна из тех фанаток, которые сходят с ума по моему мужу. Ведь он один из влиятельных людей столицы, и многие девушки мечтают о нем. Но, увы, самый завидный мужчина давным-давно занят мною». Я не сомневаюсь в преданности своего любимого и ни за что на свете не поверю в слова совершенно непонятного человека, которого вижу первый и последний раз в жизни. На заборе тоже много чего написано, но едва ли этому стоит верить. Уходите, или я вызову группу быстрого реагирования. Охранники с первого этажа прибегут за пару минут. Строго произношу. «И что ты им скажешь, дорогуша?» Пронзительно смеется. «Я бедная, несчастная, бесплодная, супругу не нужна. Выгоните, пожалуйста, мерзавку, посмевшую хомутать моего мужа». Горький ком встает посреди горла. Но Халка ничего не боится. «Как мне выгнать ее из квартиры? Может быть, в самом деле вызвать охранников, и пусть они выведут ее силой? Но до тревожной кнопки еще надо как-то добраться. Она располагается на другом конце прихожей на стене». «Если я повернусь к мерзавке спиной и побегу к кнопке, чего доброго она ударит меня сзади!» «Девушка, давайте не будем усугублять ситуацию, и вы добровольно покинете мою квартиру», предпринимая очередную попытку решить обострившийся конфликт миром. «Какая же ты я Яна все-таки непробиваемая!» закатывает глаза. Я уже сколько времени пытаюсь вталдычить в твою дурную голову простую истину, а ты до сих пор ни черта сообразить не можешь. Повторяю последний раз. И я беременна от Севы. Совсем скоро он признается, что у него уже давным-давно другая женщина и выгонит тебя на улицу. И, Анчик, ты же юрист по образованию. Включай голову и начинай, наконец, шевелить извилинами. И, кстати... «Квартира не твоя, а Севина». Медленно выдыхаю, стараясь успокоить разбушевавшиеся мысли. Пусть хоть из кожи вон вылезет, я все равно не поверю ни единому ее лживому слову. Все, пора заканчивать этот цирк. Резко отступаю назад. В два шага преодолеваю прихожую и, что есть силы, жму на тревожную кнопку. К счастью, девушка не кидается на меня со спины, а, выпучив от удивления глаза, остается стоять на месте. Сейчас прибегут охранники и объяснят мошеннице, что нехорошо вламываться в чужой дом. Не проходит и 30 секунд, как раздается громкий звонок в дверь. Я даже и представить не могла, что мужчины сумеют прибежать так быстро. А вот и охранники, победоносно произношу я. Ну, давай посмотрим, кого нелегкая принесла. Произносит мерзавец и открывает дверь настеж Сева! Радостно восклицаю я и бросаюсь к мужу. Мой мужчина будто бы почувствовал, что мне угрожает опасность, и появился откуда ни возьмись. «Яна, постой! Стой, где стоишь!» Жестом просит меня отойти в сторону. Затем переводит взгляд с меня на девушку и произносит. «Диана, а ты что тут делаешь?» Внутри меня все мгновенно обрывается. «Мой муж знает, кто она такая, но откуда?» где и при каких обстоятельствах они могли познакомиться. «Сева, эта нахалка ворвалась в наш дом и не хочет уходить!» — выкрикиваю я. «А разве я должна уходить из своего дома?» Смеется и, резко подавшись вперед, накрывает губы моего мужа поцелуем. Сердце пронзает острая боль. Смотрю, как мерзавка целует моего мужа и каждую секунду жду, что он вот-вот оттолкнет ее в сторону. Но нет!» Он отвечает ей взаимным поцелуем. Сердце с болью, ударившись о ребра, исполняет кульбит и уходит в пятки. Голова идет кругом. Такое чувство, что из-под моих ног одним ударом выбили землю. Нет, от боли мне хочется кричать во все горло. Я отказываюсь верить в происходящее. Это какой-то бред, какой-то дурной сон. Мы пять лет в браке. Черт возьми, через девять месяцев на свет появится наш ребенок. Происходящее вокруг меня просто не может быть реальностью. Сева добрый, хороший, любящий, а главное верный. Он клялся мне в любви. Обещал хранить верность до конца своих дней. Этого просто не может быть. Это дурной сон. Кошмар. С силой зажмуриваю мокрые от слез глаза в надежде на то, что когда открою, ничего этого не будет. Но нет. Стоит мне открыть веки, как две пары довольных глаз устремляются в мою сторону. Громкий хохот мерзавки, наполнивший комнату, бьет по ушам. У меня сердце из груди вырвали. Вырвали и безжалостно растоптали. И сделал это человек, которого я считала любовью всей своей жизни. Дорогой, а ты уже сказал, что вы разводитесь, и она идет на все четыре стороны. Мерзким голосом произносит нахалка и расплывается в довольной улыбке. Еще нет, но мне кажется, Яна и так поняла, что нашему браку настал конец. Пускает пулю мне в лоб. Еще сегодня утром мой муж говорил мне, как сильно он меня любит. А сейчас я узнаю, что все это время он обманывал меня, и что его любовница ждет ребенка.